Сталин и Киров Еще раз вернемся к одному из эпизодов 17-го съезда партии. Выступая на нем, Янукидзе, в частности, сказал «Товарищ Сталин сумел окружить себя лучшими людьми в нашей партии, сумел вместе с ними обсуждать и решать всякие вопросы, сумел из этой группы людей создать такую могучую силу, которой не знала история ни одной революционной партии. Ничего не скажешь, действительно в те годы в окружении Сталина были еще интересные люди, и среди них Сергей Михайлович Киров. Хотя к понятию окружения он едва ли подходил, поскольку работал в Закавказье, а затем в Ленинграде. И все же Киров был близким человеком для Сталина. Янукидзе, который также был личным другом, однако преувеличивал, что вокруг Сталина всегда были лучшие люди в нашей партии. К сожалению, бывали около него разные люди и одаренные и самобытные, и кристально чистые соратники, и поддакиватели, никогда и ни в чем ему не перечившие, главной заботой которых было угадать и исполнить желания вождя. К несчастью для народа и партии, подвязались рядом со Сталином, особенно в конце 30-х, 40-е годы, лица которых иначе как преступниками не назовешь. Сталин не был глупым человеком, он хотел иметь возле себя верных преданных друзей, соратников, а главное – беспрекословных исполнителей, понимающих с полуслова его желание, намерение, жест. Хотя для публики он всегда старался подчеркнуть, что отношения, основанные на личной преданности, недостойны высоких принципов. Например, отвечая на письмо члена партии Шатуновского, Сталин писал «Вы говорите о вашей преданности мне». Может быть, это случайно сорвавшаяся фраза? Может быть. Но если это не случайная фраза, я бы советовал вам отбросить прочь принцип преданности лицам. Это не по-большевистски. Имейте преданность рабочему классу, его партии, его государству. Это нужно и хорошо. Но не смешивайте ее с преданностью лицам, с этой пустой и ненужной интеллигентской побрякушкой. Правильные слова. Но, увы, они расходились с делами. Ведь Сталин был великим лицемером и, как правило, окружал себя лишь теми, кто не доставлял ему хлопот. Прежде всего это казалось помощников. Напомню их имена. Назаритян, Тавстуха, Бажанов, Каннер, Марин, Двинский, Поскребышев. Больше всего он привязался к двум – Товстухе и Поскребышеву. Тавстуха понимал его с полуслова. Человек с неплохой теоретической подготовкой, он был способен сформулировать идею, заметить в тексте принципиальную ошибку. Сталин ценил его за исключительную самоотверженность в работе. В архиве Сталина сохранилась его записка Зиновьеву, Каменеву и Бухарину, в которой он пишет "Тавстуха не хочет уезжать в отпуск. В деле есть мое предложение о немедленном отпуске товарищу Тавстухе, которое он не допустил к голосованию». И тут же Сталин выговорил своему помощнику, что тот о своем несостоявшемся отпуске поведал Каменеву. В конец расстроенный Тавстуха написал официальную записку. «Сталину. Копия Каменеву. Заявляю, что ни товарищу Каменеву, никому бы-то другому, я никогда не говорил, будто бы хочу в отпуск, но меня товарищ Сталин не пускает. Тавстуха. Каменев карандашом полушутливо набросал на этой бумажке местного значения. «Подтверждаю, что никогда, нигде, ни в каком виде Тавстуха не говорил мне об отпуске» а лишь о том, что он мог бы увеличить свою работу над Лениным, так в тексте, примечание Дмитрия Волкогонова, если бы он начинал свою работу в ЦК пораньше. В смерти Товстухи прошу меня не винить. Каменев. Как видим, в аппарате Сталина вершились не только серьезные и великие дела. Короткое время у Сталина работал Бажанов, выходец из семьи интеллигентов. Генсек быстро проникся к нему уважением. Вскоре Бажанов стал стенографировать заседание Политбюро. Однако он умело скрывал свои подлинные взгляды. В 1928 году ему удалось бежать в Персию, а оттуда в Англию. Несколько десятилетий он зарабатывал на жизнь, вначале комментируя то, что знал, а затем фабрикуя самые различные домыслы о нашей стране и ее руководстве. Многие годы Сталин держал около себя мехлеса который некоторое время был помощником вождя. Лев Захарович Мехлес, родившийся в Одессе, начинал меньшевиком, вступил в партию в 1918 году, познакомился со Сталиным в годы Гражданской войны, занимал ряд видных постов в аппарате ЦК «Правде», был народным комиссаром госконтроля СССР, начальником главного политуправления РККА, не лишенный способностей, но с откровенно полицейским мышлением. Мехлис был одним из тех, кто регулярно докладывал Сталину доверительную информацию о других руководителях партии. Но едва ли это был человек идеи. Однажды он обратился к Сталину с просьбой сделать дарственную надпись на только что вышедшей в 1924 году книге генсека о Ленине и ленинизме. Сталин быстро начертал на титульном листе «Молодому другу по работе, товарищу Мехлис, от автора». 23.05.24 Самое интересное, что Мехлес, заполучив автограф, ни разу не раскрыл книги. Все листы теперь уже ссохшейся и пожелтевшей книги так и остались неразрезанными. Влияние Мехлеса определялось не столько должностями, сколько отношением к нему самого Сталина. Мехлис бывал у Сталина часто, подолгу, оставаясь с ним один на один. Ему Сталин давал самые щекотливые поручения. Передо мной лежит целый том его личных донесений из разных мест, куда его направлял вождь. Сотни шифровок, телеграмм, письменных докладов об одном и том же. Враги орудуют, везде беспечность. Благодушие губит дело. Нужно ужесточить меры. Сталин верил Мехлису, пожалуй, больше, чем многим другим. Тот умел найти врагов там, где и подозревать-то было вроде бы смешно. В июне 1937 года Когда краснознаменный ансамбль песни и пляски был на Востоке, к Сталину поступила шифрованная телеграмма. «Доношу. В ансамбле краснознаменной песни тяжелое положение. Прихожу к заключению. В ансамбле орудует шпионская террористическая группа. Уволил на месте девятнадцать человек. Веду следствие. В составе есть бывшие офицеры, дети кулаков, антисоветские элементы. Привлек к работе начальника особого отдела. «Пускать ансамбль в части?» – Мехлис. Думаю, вопрос, заключавший телеграмму, был напрасным. Арестовано пол ансамбля, кого пускать? Таким был человек, который в тени вождя играл свою особую зловещую роль. Подозрительность Сталина нашла в Мехлисе идеальный источник ее поддержания. Но, пожалуй, наибольшим доверием и близостью к вождю пользовался Поскребышев, которого Хрущев на 20-м съезде партии назвал верным оруженосцем Сталина. Бывший фельдшер из рядки, сын Сапожника, он уже с 1922 года работал в ЦК, а с 1928 года помощником Сталина, заведующим особым сектором. Во время войны Сталин сделал члена ЦК и депутата Верховного Совета СССР Паскребышева генерал-майором. Паскребышев отличался поразительной работоспособностью и исполнительностью. Его старшая дочь Галина Александровна Егорова рассказывала мне, что на работе он проводил не меньше 16 часов. Хотя незадолго до смерти Сталина Берии удалось убрать его из Кремля, Поскребышев остался до конца своих дней преданным слугой хозяина. Между прочим, первая жена Поскребышева была дальней родственницей Троцкого, что в конце концов сыграло трагическую роль. Дочь Поскребышева рассказывала мне, что отец все жалел, что не вел дневника, так много он знал. Правда, подумав, всегда заключал, что если бы такой дневник у него был, то его давно бы не было в живых. Вся информация любого характера поступала к Сталину через Паскребышева. Он знал о происходящих в партии и стране процессах не меньше, чем Сталин. Это был идеальный исполнитель, бездумный, невозражающий, в любое время находившийся на своем посту. Однако роль Поскребышева в коридорах власти была значительно важнее официального статуса в силу особого расположения к нему вождя. Хотя Поскребышев по натуре не был жестким человеком, перед ним заискивали. Так много зависело от того, когда, как, доложит бумагу, выскажет предположение первый помощник. Бывший нарком путей сообщения Ковалев, который всю войну иногда по 3-4 раза в день докладывал Сталину о движении военных эшелонов, как-то назвал Поскребышева «двужильный». «В любое время, когда бы Сталин не вызывал, лысоватая голова его помощника всегда была наклонена над ворохом бумаг. Это был человек с компьютерной памятью. У него можно было получить точную справку по любому вопросу», заключил Ковалев рассказ о Поскребышеве. Одним словом, энциклопедия. «Все это были близкие Сталину люди», как он иногда говорил, из «Обслуги». Но и другие из числа самых близких соратников – Мленков, Каганович, Ворошилов – отличались прежде всего абсолютным согласием с вождем. Во всем. О некоторых из них я расскажу в других главах книги. Например, один из этой троицы, Ворошилов, при решении любых дел, самых мелких и самых ответственных, стремился прежде всего во всем поддержать вождя. В далеком 1923 году Почему-то одной из сотрудниц Есентукского санатория, где тогда отдыхали генсек и ворошилов, понадобилась такая странная справка, собственноручно подписанная Сталиным. К сведению советских парт-учреждений, свидетельствую, что предъявительница всего Мария Гиперова, служащая грязи лечебницы в Есентуках, является заслуживающей полного доверия и преданной Советской Республике труженицей 15 11 23 -го. Иосиф Сталин. Тут же ниже дописано: вполне присоединяюсь, к. Ворошилов. Когда видный военачальник Якер был арестован и приговорен к расстрелу, то он обратился к Сталину с письмом, в котором заверял, что он абсолютно невиновен приписываемых ему преступлениях. Сталин отреагировал лаконично: Подлец и проститутка. А Ворошилов, привыкший всегда и во всем соглашаться со Сталином не только по форме, но и по содержанию, Написал, как и в 1923 году, «Совершенно точное определение – Ворошилов». А ведь это был подчиненный Ворошилова, один из способных советских командиров, которого Ворошилов прекрасно знал. Молотов, Каганович, Ворошилов, как и помощники, были самыми близкими к Сталину людьми, безоговорочно поддерживавшими любой его шаг. Но ведь были и другие, те, кто считал его соратником, но сумел сохранить свое доброе имя. Один из них – Сергей Миронович Киров, большевик ленинской формации, бесконечно преданный делу, простой и отзывчивый человек. Везде, где бы ни работал Киров, люди любили этого общительного и скромного руководителя. Когда Кирова по ленинской рекомендации направили в Азербайджан, в его партийной характеристике значилось «устойчивость во всех отношениях», «энергичный работник», В проведении принятых решений более чем настойчив, уравновешен и обладает большим политическим тактом. Великолепный журналист, первоклассный и великолепный оратор. За годы работы в Закавказье Киров оставил о себе исключительно добрую память. После 14 съезда, когда новая оппозиция пыталась сделать ленинградскую парторганизацию своей опорой, ЦК партии направил Кирова в Ленинград, где он был избран секретарем горкома и обкома. Биограф Кирова Помпеев свидетельствует, что когда тот прибыл в Ленинград, один из самых близких его друзей, Сергуар Дженикидзе, прислал в обком любопытную записку, характеризующую нового первого секретаря Ленинградской парторганизации. «Дорогие друзья, ваша буза нам обошлась очень дорого, отняли у нас товарища Кирова. Для нас это очень большая потеря, но зато вас подкрепили как следует. У меня нет ни малейшего сомнения» что вы там справитесь, и каких-нибудь месяца через два все будет сделано. Киров – мужик бесподобно хороший, только кроме вас он никого не знает. Уверен, что вы его окружите дружеским доверием. От души желаю вам полного успеха». А чуть ниже Серго добавил по скриптум. «Ребята, вы нашего Кирыча устроите как следует, а то он будет шататься без квартиры и без еды». Сталин знал Кирова давно, с октябрьских дней 1917-го. Трудно сказать, почему сухую, черствую, а порой и просто ледяную натуру Сталина потянуло к этому вечно улыбающемуся энергичному крепышу. Они не раз вместе отдыхали, дружили семьями, хотя и находились обычно далеко друг от друга. В одной из сталинских записок Корджиникидзе, написанной в Сочи, упоминается о Кирове, его лечении. Удивительно, Сталина никогда не интересовало чужое здоровье. «Дорогой Серго!» А Киров что делает там? Лечится от язвы желудка нарзаном? Ведь так можно доконать себя. Какой знахарь пользует его? Привет, Зини. Привет от Нади всем вам. Твой Сталин. Сочи, 30 июня 1925 год. Пожалуй, ни к одному партийному работнику Сталин не проявлял такого внимания и даже любви. Ему нравился этот открытый и простой человек. Где появлялся Киров, вокруг него сразу же собирались люди. Было раньше такое, теперь полузабытое выражение «душа общества». Так вот, Киров был в самом хорошем смысле душой любого общества – партийного, рабочего, студенческого, красноармейского. Киров на фоне непроницаемого Молотова, угодливого в самом выражении лица Кагановича, вечно готового к исполнению Ворошилова, был носителем подлинной теплоты человеческих отношений, моральной ценности неприходящего значения. Почти каждый диктатор имеет свои слабости. У Сталина это выражалось в интуитивном доверии очень небольшому кругу людей. Поскребышеву, Мехлесу, Молотову, Кирову, может быть, еще двум-трем лицам. Чувство симпатии и привязанности объяснить трудно. Нередко их трудно обосновать аналитически, поскольку они целиком из области психологии. Сталин любил улыбку Кирова. Его открытое русское лицо, бесхитростность, Одержимость в работе. Играя как-то в воскресенье с приехавшим на дачу ленинградским лидером в городки, Сталин взял себе в пару кухонного рабочего Харьковского, а Киров Власика. Он спросил гостя, что ты больше всего любишь, Сергей? Киров удивленно посмотрел на Сталина и со смехом ответил. Большевику положено работу любить больше жены. А все же, наверное, идею, ответил Киров, выстраивая новую фигуру. Сталин неопределенно махнул рукой, но выпытывать больше не стал. Ему было непонятно, как можно любить идею. Может быть, для красного словца? Но Сталин знал, что Киров фальшивить не умеет. Знал и то, что Киров, пожалуй, как никто другой мог влиять даже на него. Вспомнилось дело Рютина. Сталин знал этого бывшего прапорщика старой армии еще с начала 20-х годов. В 1918 году... Он был командующим войсками Иркутского военного округа, в 1920-м секретарем Иркутского губкома, во второй половине 20-х годов секретарем Краснопресненского района партии Москвы, членом редколлегии «Красной звезды», кандидатом в члены ЦК ВКПБ. Потом Рютин восстал. Сталину докладывали, что он стал одним из авторов, ходившего нелегально по ругам пространного документа, ко всем членам ВКПБ. Главный удар обращения наносило по нему, именовавшемуся в документе не иначе, как диктатор с антиленинским наморником в руках. Сталин помнил, что на заседании Политбюро он настаивал не просто на исключении Рютина из партии, но и рекомендовал вынести ему смертный приговор. Это был, видимо, первый случай, когда Сталин пытался до судебного разбирательства предрешить судьбу человека. Члены Политбюро молчали. С одной стороны, по делу выходит, что Рютин пытался создать контрреволюционную организацию, а с другой, смертный приговор, партверхушка была в замешательстве. И тут раздался голос Кирова. Нельзя этого делать. Рютин не пропащий человек, а заблуждающийся. Черт его разберет. Кто только не приложил руку к этому письму. Не поймут нас люди. Сталин почему-то быстро согласился. Мужественный Рютин получил 10 лет, и погиб в 1938 году. Но Сталин не забыл. Киров может смело высказывать свое мнение, не считаясь даже, если нужно, с ним. Сталин очень немногим дарил свои книги с дарственной надписью. Так вот, Киров удостоился самого сердечного автографа вождя. Казалось, полностью неспособного даже выговаривать или писать такие слова. На титульном листе книги «И Сталин. О Ленине и ленинизме» Рукой генсека четким и твердым почерком выведено С. М. Кирову, другу моему и брату любимому от автора». 23.05.24. Сталин. Когда председательствующий на 17 съезде партии Пустышев объявил на очередном заседании «Слово имеет товарищ Киров», зал взорвался овацией. Все встали. Встал и Сталин. Зал долго рукоплескал еще одному любимцу партии. Пожалуй, только сам Сталин удостоился такого приема у делегатов съезда. Речь Кирова была самой яркой, сочной, информативно насыщенной. Да, она, как почти все, за редким исключением выступлений делегатов на этом съезде, была густо пересыпана хвалебными эпитетами в адрес генсека. Возможно, в этом плане Киров даже перехлестнул многих других ораторов. Об этом остается лишь сожалеть, но надо понимать, Что хотя шанс совести существует всегда, порой его можно использовать лишь перешагивая через обычные нормы поведения, а это всегда на грани гражданского подвига. Ни Киров, ни кто-либо другой его не совершили на съезде, где на глазах делегатов с их помощью утверждался культ личности. Все они, и Киров в том числе, способствовали укреплению единовластия Цезаря. В истории нельзя ничего ни прибавить, ни убавить. Иначе это уже не история, а фальсифицированная копия. Как мы уже знаем, выборы руководящих органов партии на съезде имели, насколько об этом можно сегодня судить, своеобразную кульминацию, столь неприятно поразившую Сталина. Его триумф был сильно омрачен, но Сталин не подал вида. У мраморных богов Древней Греции и Рима лица непроницаемы. Чувства на них застыли на века и тысячелетия. Сталин умел сохранять маску невозмутимости в самых критических ситуациях. Он давно понял, что это всегда производит на окружающих большее впечатление, нежели суетливость, показная энергия, руководящая поза. Получив сигнал, что далеко не все на съезде разделяют радость превращения его в единоличного вождя, Сталин внешне сохранил спокойствие. Дальше все шло, как и было запланировано. На пленуме ЦК, состоявшемся после съезда, Кирова избрали членом Политбюро и Оргбюро, секретарем ЦК ВКПБ. Он также остался секретарем Ленинградской парторганизации. Сталин первоначально планировал после съезда перевести Кирова из Ленинграда в Москву, но сейчас делать этого не стал, передумал. Работы у Кирова стало больше. Как секретарь ЦК Киров ведал вопросами тяжелой лесной промышленности. Часто приходилось бывать в Москве. Сталин, как и прежде, часто звонил ему по вертушке, когда тот бывал в Москве. Неоднократно встречался, обсуждал текущие дела и заботы. Казалось, ничего не изменилось. Киров по-прежнему друг и брат любимый. Некоторые историки, правда, считают, что в отношениях Сталина к Кирову появилась холодность, больше официального, что, дескать, несколько раз ленинградскому секретарю досталось от вождя за какие-то незначительные промашки. Возможно, документы, люди, знавшие Сталина и Кирова, с которыми мне удалось говорить в то время, не освидетельствовали ничего подобного. А, скорее всего, Сталин просто умел хранить глубоко внутри свои чувства и намерения. Тем неожиданнее ошеломляющее трагическое сообщение о том, что 1 декабря 1934 года в Смольном убит Киров. Данными предварительного следствия установлено, что фамилия злодея, убийца товарища Кирова, Николаев Леонид Васильевич, 1904 года рождения, бывший служащий Ленинградской РКИ. Следствие продолжается. Прошло лишь два дня, как Киров вместе с другими ленинградцами, членами ЦК, вернулся из Москвы с пленума, на котором было принято важное и радостное решение – отмена карточек на хлеб и другие продукты питания. Поезде живо обсуждали этот долгожданный шаг. Как будут рады рабочие весь народ делились мнениями и о просмотренном спектакле по пьесе Булгакова Дни турбиных. Поговорили о предстоящем собрании партактива актива Ленинграда, которое было назначено на 1 декабря. В общем, приехал Киров в приподнятом деловом настроении. В день актива, закончив подготовку доклада, Киров к половине пятого приехал в Смольный, шел по коридору, здоровался, обменивался репликами, отдельными фразами со многими людьми. Свернув налево в узкий коридор, направился к своему кабинету. Навстречу ему шел ничем неприметный человек. У дверей кабинета раздались два выстрела. Сбежавшиеся увидели лежавшего ничком Кирова и бьющегося в истерике убийцу с револьвером в руке. А через два часа после убийства Сталин, Молотов, Ворошилов, Ежов, Егода, Жданов, Косарев Агранов, Заковский и некоторые другие выехали в Ленинград специальным поездом. На вокзале Сталин обложил встречавших нецензурной бранью, а Медведя, начальника Ленинградского управления НКВД, ударил по лицу рукой. Медведь, как и его заместитель Запорожец, был переведен на работу на Дальний Восток, а в 1937 году, когда вовсю заработала машина террора, они были уничтожены. По некоторым данным. Первый допрос Николаева провел сам Сталин в присутствии группы людей, приехавших с ним. С самого начала целый ряд обстоятельств, связанных с убийством Кирова, подчеркнули его загадочный характер. Об этом доложил на двадцатом съезде партии Хрущев. «Необходимо заявить, — сказал он, — что обстоятельства убийства Кирова до сегодняшнего дня содержат в себе много непонятного и таинственного и требуют самого тщательного расследования». Есть причины подозревать, что убийце Кирова, Николаеву, помогал кто-то из людей, в обязанности которых входила охрана личности Кирова. За полтора месяца до убийства Николаев был арестован из-за его подозрительного поведения, но был выпущен и даже не обыскан. Необычайно подозрительно это обстоятельство, что когда чекиста, входившего в состав личной охраны Кирова, везли на допрос 2 декабря 1934 года, то он погиб во время автомобильной катастрофы, в которой не пострадал ни один из других пассажиров машины. После убийства Кирова, продолжал Хрущев, руководящим работникам Ленинградского НКВД были вынесены очень легкие приговоры, но в 1937 году их расстреляли. Можно предполагать, что они были расстреляны для того, чтобы скрыть следы истинных организаторов убийства Кирова. А ведь человек, который погиб в катастрофе, сотрудник НКВД Борисов, возглавлял охрану Кирова и, по некоторым данным, предупреждал Сергея Мироновича о возможном покушении. Во всяком случае, человек, дважды задерживавший Николаева с оружием на пути следования Кирова, а затем отпускавший его почему-то расположению, был убран. В архивах, в которые я получил доступ, Нет материалов, позволяющих с большой степенью достоверности высказаться по делу Кирова. Ясно одно, что это было сделано не по приказу Троцкого, Зиновьева или Каменева, как стала вскоре гласить официальная версия. Зная сегодня Сталина, его исключительную жестокость, коварство и вероломство, вполне можно предположить, что это его рук дело. Одно из косвенных свидетельств – устранение двух-трех слоев потенциальных свидетелей. А это уже почерк Сталина. За рубежом имеется обширная литература об этом загадочном деле, но она часто носит слишком общий характер и основана, как правило, лишь на предположениях и умозаключениях. К их числу можно отнести, например, выводы старого иммигранта, завершившего свою жизнь в Соединенных Штатах Николаевского. Процесс по делу Николаева был проведен в пожарном порядке уже через 27 дней в опубликованном обвинительном заключении утверждалось, что Николаев является активным членом подпольной троцкистско-зиновьевской террористической организации. Под заключением стояли подписи заместителя прокурора СССР Вышинского, с чьим именем будет связано еще немало трагических и темных страниц ближайшего будущего. Исследователя по важнейшим делам Шейнина. Как и следовало ожидать, все обвиняемые по этому делу в том числе и Николаев, были расстреляны. Почему, как следовало ожидать? Дело в том, что уже в день убийства Кирова по инициативе Сталина принимается постановление ЦИК СССР без обсуждения на политбюро, в соответствии с которым были внесены изменения в существующий уголовно-процессуальный кодекс. Сталин настолько спешил, что постановление даже не успели подписать у главы государства, председателя ЦИК СССР Калинина. Документ, выражающий кредо беззакония, вынужден был подписать секретарь ЦИК СССР Янукидзе. В нем говорилось, первое, следовательским отделам предписывается ускорить дело обвиняемых в подготовке или проведении террористических актов. Второе, судебным органам предписывается не задерживать исполнение смертных приговоров, касающихся преступлений этой категории, в порядке рассмотрения возможности помилования так как Президиум ЦИК СССР считает поручение прошений подобного рода неприемлемым. Третье. Органам комиссариата внутренних дел предписывается приводить в исполнение смертные приговоры преступникам упомянутой категории немедленно после вынесения этих приговоров. Ряд дел, рассматривавшихся в Москве и других городах, форсировали уже на основе новых указаний. Поскольку убийство Кирова произошло в Ленинграде, а следствие связало этот такт с зиновьевцами, уже в декабре 1934 года большая группа заговорщиков во главе с Зиновьевым и Каменевым Евдокимов, Бакаев, Куклин, Гессин и другие села на скамью подсудимых. Каких-либо прямых улик, доказательств, свидетельствующих о причастности этих лиц к убийству Кирова, выявить не удалось. Зиновьев после 17-го съезда партии, хотя и не был избран в ЦК, как-то оживился, посчитал, что гроза прошла стороной, и для него могут еще наступить лучшие времена. Он даже написал и опубликовал после съезда в Большевике статью, озаглавленную «Международная значимость истекшего десятилетия». Она стала последней. А тут внезапно арест. После того, как Зиновьев прочел сообщение об убийстве Кирова, сопровождаемое комментарием, что в деле замешаны троцкиско-зиновьевские мерзавцы, Внутри у него все оборвалось. Он понял, что теперь его ждет самое худшее. Под напором следствия, а затем и прокурора, Зиновьев был вынужден признать, что в самом общем плане бывшая антипартийная группа может нести политическую ответственность за случившееся. Этого оказалось достаточно. Аргументов, доказательств, правосудию не требовалось. Первая репетиция политических процессов была проведена. Зиновьев получил 10 лет. Камени в пять лет, остальные в этих же пределах. Приговоры были вначале согласованы со Сталином. Это, пожалуй, был первый случай, когда политические взгляды, отличные от официально провозглашенных, были публично приравнены к уголовному преступлению. Так продолжалась драма двух бывших соратников Ленина. Чистолюбивых, непоследовательных, раскаявшихся, возможно, неискренне, метущихся, но тем не менее совсем не преступников. Убийство Кирова знаменовало приближение зловещего времени. Народ поверил в подрывную террористическую деятельность бывших оппозиционеров. Во-первых, какое-то количество вредителей, расхитителей, классовых ненавистников, видимо, в обществе было. А во-вторых, отсутствие объективной информации, элементарной гласности создавало идеальные условия для манипулирования сознанием миллионов. На тысячах митингов выдвигались требования решительных действий по отношению к террористам. В 30-е годы люди были одержимы идеей, их можно было поднять призывом, лозунгом, зажечь видением перспективы. Но можно было и легко заставить поверить во врагов, шпионов, диверсантов, террористов. К тому же они не знали, правда, о происходящем. В стране зрела атмосфера, как выразился один из пострадавших в 30-е годы, акулов которая могла разрядиться в любой момент массовым террором, где главными жертвами будут невинные люди. Печать непрерывно накаляла обстановку, выявляла, сообщала о все новых вражеских центрах, заговорах, тергруппах. 1 декабря 1934 года сразу резко подняло значение, как любил говорить Сталин, карательных органов. НКВД стал численно быстро расти, полномочия органов расширились, Постепенно они станут рядом с партийными комитетами, а затем и заслонят их, выйдя из-под контроля. Самой популярной темой печати станет необходимость укрепления бдительности. Ее пропаганда начнет щедро сеять семена подозрительности, недоверия к каждому. За многими руководителями будет установлена слежка. Сталин, как мы помним, страшно боявшийся покушения на свою особу, резко усилит охрану до минимума сведет свои явления народу. У многих простых людей сформируется представление, что на производстве в колхозе, в вузе много скрытых врагов. Каждая неудача, катастрофа, поломка, авария будет ассоциироваться с вредительством. Постепенно в стране созреет атмосфера, в которой Сталин сможет проводить свои кровавые чистки, рассчитывая на поддержку дезинформированных масс. Еще до убийства Кирова По личному решению Сталина на ряд постов, играющих немаловажную роль в механизме борьбы с врагами народа и партии, были выдвинуты лица, которым предстояло сыграть зловещую роль в беззакониях предстоящих лет. Это прежде всего Ежов, член Оргбюро. Он станет секретарем ЦК в начале 1935 года. Один из организаторов чистки партии 1935-1936 годов. Вышинский, бывший меньшевик, ставший заместителем, а затем и прокурором СССР. С именем этого человека будут связаны постыдные и преступные политические процессы 1937-1938 годов. Директивы, циркуляры, печать потребовали искать и разоблачать врагов. И, как выяснилось, их оказалось немало. Атмосфера подозрительности, страха, недоверия помогла быстро поднять волну террора, которая взметнется до страшных высот в 1937-1938 годах. В центр пошли многочисленные донесения об обнаруженных и разоблаченных врагах. Вот несколько донесений, хранящихся в архиве Верховного Суда СССР. ЦК КПБ товарищу Сталину, СНК Союза СССР товарищу Молотову, Управлением государственной безопасности У НКВД по Северному краю закончено следствие по делу о контрреволюционной террористической группировке, подготовлявшей совершение террористического акта против члена ЦК и секретаря Севкрайкома ВКПБ члена ЦК товарища Иванова. В качестве обвиняемых по настоящему делу привлечены к ответственности и преданы суду семь человек: Ракитин, Заостровский, Попов, Левинов, Ивлев, Заостровский, Колосов. Из обвиняемых признал полностью виновным себя только Попов. Дело Ракитина и других предполагается заслушать в выездной сессии военной коллегии Верховного суда СССР в городе Архангельске с применением закона от 1 декабря 1934 года. Главных обвиняемых Ракитина, Заостровского, Левинова считаем необходимо приговорить к расстрелу, а остальных обвиняемых к лишению свободы на разные сроки. Просим ваших указаний. 23 января 1935 года. Вышинский, Улерих. Секретарю ЦК ВКПБ Сталину. При рассмотрении дела осуждена к расстрелу Белозир за то, что она, будучи членом контрреволюционной подпольной террористической организации украинских националистов, завербовала в эту организацию Щербина и Терещенко, которые должны были во время октябрьских праздниц 1934 года в Киеве совершить теракт над товарищами Постышевым и Болицким. Белозир на всех допросах упорно отказывалась дать какие бы то ни было показания, а также заявила, что она отказывается от помилования. В силу этого прошу указания о возможности приведения в исполнение приговора на досужденный Белозир. Товарищи Вышинский и Болицкий считают возможным приговор исполнить, 3 декабря 1935 года. Ульрих, секретарю ЦК ВКПБ товарищу Сталину. 9 марта сего года выездная сессия военной коллегии Верховного суда СССР под моим председательством рассмотрела в закрытом судебном заседании в городе Ленинграде дело о соучастниках Леонида Николаева, Мильды Драуля, Ольги Драуле и Романа Кулинера. Мильда Драули на мой вопрос, какую она преследовала цель, добиваясь получения пропуска на собрание парт актива Ленинграда 1 декабря прошлого года, где должен был делать доклад товарищ Киров, ответила, что она хотела помогать Леониду Николаеву. В чем? Там было бы видно по обстоятельствам. Таким образом, нами установлено, что подсудимые хотели помочь Николаеву в совершении теракта. Все трое приговорены к высшей мере наказания – расстрелу. В ночь на 10 марта приговор проведен в исполнение. Прошу указаний давать ли сообщение в прессу. 11 марта 1935 года Ульрих. Молниеносное правосудие. Девятого суд, в ночь на 10 расстрел. Одиннадцатого утром доклад Верховному жрецу. Даже по одной-двум фразам доклада Ульриха видно, сколь поверхностным было рассмотрение дела в суде. Скоро это станет нормой, особенно через два года. На последнем деле хочется немного остановиться. За год-полтора до трагедии стали настойчиво распространять грязный слушок о том, что Мильда Драуле, бывшая жена Николаева, находится в особых отношениях с Кировым. Люди, знавшие Кирова, однозначно отвергали саму возможность такой связи. Кому были нужны эти слухи? Не исключено, кто-то хотел натравить неврастеника Николаева на Кирова. Когда Агранов и Шейнин, работники НКВД, начали следствие, то Николаев заявил, что пошел на убийство по соображениям мести, но вскоре признал, что совершил злодеяние по заданию подпольной троцкиско-зиновьевской группы. Видимо, имя Драуля было использовано организаторами преступления, чтобы заставить Николаева быть более решительным. Ну а затем и Мильда, и Ольга Драуля могли оказаться просто опасными, их решили убрать, что и сделали. Сталин поддерживал напряжение. В середине 1935 года было опубликовано его интервью с Гербертом Уэллсом, которое тот взял у Сталина еще годом раньше. И, видимо, не случайно. Сталин вновь напомнил о главном в диктатуре пролетариата – насилии. На вопрос Уэллса «Не является ли ваша пропаганда старомодной?»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 усыпляющий бдительность своей армии, полководец, не понимающий, что противник не сдастся, что его надо добить. Как Сталин любил слово «добить»? Во множестве речей он призывает добить оппозицию, остатки эксплуататорских классов, кулаков, перерожденцев, двурушников, шпионов, террористов. И добивал, похоже, что добивал и потенциальных соперников. Пока действовали сдерживающие тормоза решений 12 13 съезда партии по желанию делегаций, ознакомившихся с ленинским письмом, пока у Сталина было свежо в памяти ленинское предостережение, отношение к оппозиционерам было как к идейным противникам. Капитулянтов, раскаявшихся, обычно быстро восстанавливали в партии, назначали на ответственные посты, публиковали их статьи. Например, Зиновьев и Каменев восстановленные в партии в июне 1928 года, открыто выражали свою надежду, что партии еще понадобится их опыт, имея в виду, по всей вероятности, руководящие посты. Бухарина, Рыкова, Томского не прекращали склонять в печати, как пособников кулачества, и, тем не менее, на 16-м съезде партии избрали в состав ЦК. Эта терпимость, по-видимому, не просто похвальна. Она является выражением ленинского понимания демократии в партии и государстве. Сталину, почти никогда не использовавшему слово «демократия», единственное исключение – его доклад о новой Конституции СССР. Бесконечные вихляния некоторых лиц, однако, изрядно надоели. Диктатура и демократия для него несовместимы. Сталин скоро сделает ставку на удержание общества в состоянии перманентной гражданской войны. Народом, который всегда на взводе, который бдительно всматривается в каждого, легче управлять и манипулировать. До конца жизни диктатор с помощью своего окружения будет делать все, чтобы поддерживать в обществе социальное политическое напряжение. Даже сталинская любовь к Кирову, факты убеждают, что она была, не остановила, по-видимому, его перед тем, чтобы устранить популярнейшего человека, потенциального противника. Подозрительность, жестокость, властность у Сталина всегда брали вверх, когда нужно было сделать выбор между элементарно порядочным и тем, что мешало его власти. Убийство Кирова явилось хорошим предлогом для ужесточения всего внутриполитического курса в стране. Он не мог забыть, что четвертая часть делегатов 17-го съезда голосовала против него, а сколько их во всей стране. Тогда еще мало кто мог предположить, что из 1225 делегатов с правом решающего голоса 1108 скоро будут арестованы и большая часть их погибнет в подвалах НКВД и в лагерях. Из 139 членов и кандидатов в члены ЦК партии, избранных на этом съезде, 97 человек будут арестованы и расстреляны. А ведь подавляющее большинство этих людей были самыми активными участниками Октябрьской социалистической революции, восстановление страны после разрухи, исторического рывка от Сахи к современному индустриальному государству. Это была сознательная ликвидация старой Ленинской гвардии. Они слишком много знали. Ему нужны были самоотверженные исполнители, функционеры более молодого поколения, не знавшие его раннего, прежнего. Едва ли случайно, что в середине 1935 года Сталин поддержал предложение о ликвидации общества старых большевиков и общества старых политкоторжан и ссыльнопоселенцев. Архивы этих обществ принимали комиссии, членами которых был Ежов, Шкирятов, Маленков. Многим из старых большевиков в страшные годы беззакония в конце 30-х будут предъявлены обвинения в их преступлениях, четверть вековой давности, не использовались ли здесь изъятые архивы. К этому же времени относится начало возвышения Берии, бывшего в то время первым секретарем ЦК партии Грузии. В середине 1935 года в парт-издате ЦК ВКПБ была опубликована работа Берии к вопросу об истории большевистских организаций в Закавказье, изданная на хорошей бумаге в твердом переплете что тогда было редкостью. Княжонка наполовину состояла из сталинских цитат и безудержно превозносила вождя. Но главное, что я хочу отметить, в труде Берии содержался прямой политический донос на двух видных большевиков – Янукидзе и Арахилашвили. И хотя первый член ЦК и ЦИК был давним личным другом Сталина, судьба и того, и другого была решена. Сталин всегда верил доносам. Бери это усвоил быстро. Правда, Арахилашвили пробовал протестовать. Он написал Сталину личное письмо с проектом опровержения в правде. Сталин в своем ответе, по сути, отверг заявление старого большевика. В письме Сталина говорилось «Товарищу Арахилашвили». Письмо получил. Первое. ЦК не думает ставить, не имеет оснований ставить. Вопрос о вашей работе в МЭЛе – Вы погорячились и решили, видимо, поставить его. Это ни к чему. Оставайтесь в Эмэле и работайте. Второе. Письмо в редакцию «Правды» следовало бы напечатать, но текст вашего письма, по-моему, неудовлетворителен. Я бы на вашем месте выбросил из письма все полемические красоты, все экскурсы в историю плюс решительный протест и сказал бы просто и коротко, что ошибки такие-то действительно допущены но квалификация ошибок, данная товарищем Берия, слишком, скажем, риска и не оправдывается характером ошибок или что-нибудь в этом роде. Привет! 8 августа 1935 года. Сталин. Страна и партия стояли перед страшными испытаниями. Человек, обожествивший в диктатуре пролетариата лишь насилие, стал диктатором. Пусть его и называли любимый вождь, гениальный полководец, мудрый зодчий, Ничто не могло закамуфлировать глубинной сути человека-диктатора. Но тогда этого люди не понимали. Пройдут целые десятилетия, пока наступит прозрение. А пока кончался на трагической ноте 1934 год – съезд победителя, а затем сигнал подготовки к террору. Может быть, действительно 1937 год начался, вопреки всем астрономическим календарям, 1 декабря 1934 года, в том, что касается беззаконий, которые поощрял и инициировал Сталин, можно ответить утвердительно. Диктатура пролетариата, как одно из уродливых проявлений демократии большинства, все больше подменялась единовластием диктатора и диктатурой бюрократии. Семена будущей трагедии уже давали свои зловещие всходы. Поезд трагического будущего был на подходе. Сегодня мы знаем, что он не был остановлен.